Глава вторая. Гильдия наёмников на Базаре одна из самых известных в сфере. Спутники не ну любой вкус и кошелёк. При желании и возможности здесь можно завербовать себе небольшую армию. Список, господин, один из распорядителей гильдии раскатал длинный пергамент, исписанный тысячами имён. Кого вы хотите нанять? Слугу, телохранителя или, может быть, воина? Мне нужен перфектный искатель с боевыми навыками и хороший целитель-баффер, также имеющий боевую профу. Оба должны быть способными к скрыту, и крайне желательно групповая невидимость. Слишком размытые требования, недовольно проборчал НПС. Сколько вы готовы потратить? Цена не имеет никакого значения. Перед ним со звоном упал увесистый мешок. Это не аванс. Это за консультацию профессионала. Подбери мне самых лучших. Через 15 минут я уже рассматривал первого кандидата. Серый волколак. Имя абсолютно точно описывает мохнатую и зубастую тварь. Таких огромных волков я еще не видел. Голова сидящего чудовища находилась на одном уровне с моей. Желто-зеленые глаза волколака были злыми и разумными. Шерсть на груди белела странным узором. похожим на круг, со вписанным острым треугольником. Поймав мой взгляд, чудовище угрожающе приподняло верхнюю губу, продемонстрировав набор клыков, не уступающий легендарным махайродам. Грозный низкий рык показался осмысленным. Система выдала: У вас отсутствует навык знания звериной речи. Волк был настоящим. Видя, что я не понимаю, зверь повторил Но навык знания об иссала из окаббезны у меня тоже находился в зачаточном состоянии. Да, в донат-шопе можно купить синхронный лингвер, переводящий большинство человеческих языков, но к внутренним наречиям сферы это не относится. Я отрицательно помотал головой, не отводя взгляда от презрительно холодных злых глаз чудовища и почувствовала, как меня кольнула тонкая иголочка сигнала. Серый волколак инициирует мысленную связь с помощью умения Дармез мира. Создать канал. Серый волк. Чего пялишься? Я не нанимаюсь, тем более, как всяким идиотам. Капитан Пантера. Интересно. Тогда что ты тут делаешь? Серый волколак. Не твоё дело. Катись, пока цел. Капитан Пантера. Как насчёт условий гильдии? Мне тебя рекомендовали. Ваша репутация серого волколака падает на 50 единиц. Текущий уровень неприязнь. Серый волколак. Контракт. Я советую требовать его выполнения, но вниматель я не трону, пока он действует. А вот его друзей всё ясно. Передо мной чудовище с откровенно злым мировоззрением. Он недоволен, что игрок-хозяин оставил его в гильдии наёмников. Низкий уровень репутации поспособствует чтобы тот проскучал, отведённое для найма время. НПС, тем более высоких рангов, часто обладают непростым характером. Многие злы и мстительны. Как вообще его кто-то приручил? Связываться с такой пешкой, пусть и на время, опасно. Он может крайне формально подойти к выполнению договора гильдии. И тем не менее, говорящий волк мне нужен. Он идеально подходил для формата небольшой партизанской войны. который я хотел устроить. Фиолетовый ранг, архетип жуткого волка-лака, дитя древнего волка и мастера следов. 110.000 очков мастерства. Перфектный разведчик и следопыт, способный нападать из невидимости, оглушать и накладывать эффект ужаса одним своим присутствием. Жуткая машина убийства, с которой я сам не решился бы сойтись один на один. И самое главное умение создавать стаю. Групповой стильс для соратников. То, что нужно. На минуту я замер, внимательно изучая информацию о подобных созданиях в вики игры. Капитан Пантера. Отличная новость. У меня как раз нет друзей. Серый Волколак. Уходи. Капитан Пантера. Не так быстро, парень. Ты что, боишься? Волколак, приподнимаясь, угрожающе зарычал. Ощутившийся Он стал вообще огромным. В распахнутой пасти легко бы уместилась моя голова. Это треснуло бы как орех сам к ней он челюсти. Я выдержал жёлто-зелёный взгляд, выделил его силуэт и активировал вызов. Капитан Пантера вызывает на дуэль Серво Волколака. Серый Волколак принимает вызов. 5, 4, 3, 2, 1. Дуэль начинается. Схватка вышла короткой и безумно яростной. Он бросился мгновенно, целя в горло и убил бы меня первым же ударом, но страшные зубы класно липранзив пустоту моего призрачного двойника. Второго шанса могло не представиться, и я, не теряя времени, бросил на стол всех козри. Оглушающий ультиматум древних, следом кровавую косу, свою единственную боевую способность, работающую по площади. Стан серый волколак с резистил, а вот от косы В таком замкнутом пространстве увернуться не смог, получив рану. Первая кровь моя. В обычном состоянии конкурировать с фиолетовым НПС дохлый номер. Он быстрее, сильнее, значение его атрибутов наверняка превышают мои в несколько раз. Поэтому шанс был только один. Берст, активация всех боевых способностей в короткий миг, пока он не сожрал меня. Операция Талант моего архетипа Загробник позволял на время превращаться в бесплотное чудовище, почти неуязвимое для обычного оружия. На жуткий вой противника я ответил своим потусторонним воплем и врубил призрачного кромсателя. Мы сплелись в единый клубок: огромный волк и призрачное чудовище, со страшной яростью кусая, полосуя, убивая друг друга. Мне удалось довести его хиты до жёлтой зоны, прежде чем таймер операции истёк и «Капитан Пантера побежден серым волколаком». Я риснулся сразу же. Правила дуэли не допускают окончательной смерти. И снова глянул в желтые глаза волка. Каждая единица нанесенного мною урона превратилась в единицу репутации. Но требовалось бросить на чашу весов еще один небольшой камень. Капитан Пантера. «Хороший бой. Клянусь кровью Тюра. Твои клыки так же острые, как зубы древнего волка». Ваша репутация «Серый Волкалак» поднимается на 100 единиц. Текущий уровень — доброжелательность. «Серый Волкалак». «Ты слаб, но дрался достойно. Ты не побоялся бросить мне вызов, и знаешь ими предка. Это интересно. Зачем ты ищешь спутника?» Капитан Пантера. «Я ищу того, кто поможет убивать. Это будет славная охота». «Серый Волкалак». Сема охотом я предпочитаю охоту на таких, как ты, игрок. Капитан Пантера. Обещаю, ты отведаешь их крови сполна. Хорошо быть игроком и иметь возможность в любой момент прикоснуться к мудрости, накопленной комьюнити. Этот волколак известен в Вики. Он и ему подобные потомки Тюра, древнего волка, одного из старых богов. Я изучал их, кровожадных покровителей Джархана. Эти полузабытые создания, которым мало кто служит, ценят лишь несколько вещей: ярость, кровь, смерть и воинская слава для них превыше всего. И, как пишут гайды, лучший способ получить их расположение это хорошая драка. Нефритовая статуэтка огромного волка спряталась в ячейке инвентаря. Предсказуемая пешка. Но, насколько я понимал, по контракту он всё равно обязан выполнять прямые приказы нанимателя. «И не может напасть на меня лично, а то, что злой, даже к лучшему». Стоил он, как самолет, пять с половиной тысяч и был доступен всего на тринадцать дней. Второй кандидат оказался куда как приятней на вид. Девушка, высокая и тонкая, словно былинка, с ворохом золотистых кудрей до пояса. Зеленая облегающая экипировка с лиственным мотивом напоминала эльфийскую работу. Зелёная же причудливая татуировка велась по лицу и рукам. Рисунок уходил под одежду, видимо, полностью покрывая тело девушки. Открыв её интерфейс, я понял, что ошибся насчёт татуировки. Меллиана принадлежала к расе дриад. То, что я изначально принял за декоративный узор, являлось неотъемлемой частью её тела. Целительница, друид, превосходный стрелок и волшебница школы жизни. Один из ее архетипов тоже предполагал нечто вроде стелса, работающего исключительно в лесу. За нее просили поменьше, три тысячи. Но, как и серый волкалак, Милена была топовой в своем роде. С фиолетовым НПС, а обычно это третий-четвертый ранг в иерархии, почти невозможно справиться в одиночку. Чтобы поставить их на службу, требовался подвиг, удивительное истечение обстоятельств или долгий, почти нереальный фарм персональной репутации. Думаю, отчасти мне повезло. Мелена откровенно скучала. Её холодная нечеловеческая красота слегка отпугивала своей чуждостью. Я ожидал, что будут сложности, но объяснение эдриады не заняло много времени. Она равнодушно кивнула, соглашаясь, и кровожадно усмехнулась, узнав, в чём именно будет заключаться задание. Её игрок состоял в клане охотников за головами. и такая работа была для Дриады отнюдь не в диковинку. Упаковав обоих, я отправился на аукцион. После эпопеи в Инфернисе я оказался неожиданно богат. На личном счете имелось около 800 тысяч золотых. Немалая сумма, крупный куш, сорванный в межклановой грызне и стоивший кучей нервов, времени и сил. Часть денег я сразу же вывел в Реал, чтобы модернизировать свою VR-капсулу. часть потратил, отыскивая информацию, а на оставшееся рассчитывал на славу закупиться. Экономить не стоило. Хоть я и не мог назвать себя нубом, так никак почти 40.000 очков мастерства, боевой опыт и профильные навыки, в сфере всегда есть куда расти. Большую, огромную роль играет снаряжение, ведь за счёт бонусов экипировки можно вытянуть недостающие атрибуты, сгладить слабые места персонажа. или подогнать билд под генерацию нужного архетипа. Мне помогли, не скрою. Особенно полезным был расклад хвоста, который когда-то занимался чем-то подобным. Итак, 140 тысяч — легендарный плащ призрачного хищника, плюсы к ловкости и выносливости, буст маневрирования и уклонения. И самое главное — редчайший аффикс полуминутного хайда. Еще 210 — фракционный сет мертвой хватки. излюбленная экипировка ассасинов. Набор из четырёх предметов стоил, как летающий корабль, но обладал важнейшими для меня плюсами к телосложению, ловкости и выносливости, хоть и не был персональным. Тридцать тысяч — волшебные камни слияния и дубового щита, а также более простые идеальные камни для инкрустаций. Ещё сорок пять — набор свитков редкого и эпического качества, несколько мощных призывов и аое заклинаний, Много крутых сюрпризов от разных школ магии. С учётом расходников, боевой химии, эликсиров, зелий, ловушек и капканov, свитков замка, защищающих предметы от выпадения и прочих мелочей, необходимых для организации небольшого геноцида, сумма потраченного превысила полмиллиона. Моя казна начала показывать дно. С учётом ежедневных затрат на оплату спутников, денег должно было хватить примерно на 31 день. Месяц У меня есть месяц, чтобы поджечь уканы пандам.